Эпизод 11. На утро я просыпаюсь от будильника на айфоне. На часах почти 7 и через полуоткрытое окно до меня доносится пение первых птиц. Мне требуется немного времени, пара секунд, чтобы понять, где я нахожусь. И только обшарив край кровати и нащупав ладонью старый грязный носок, я убеждаюсь, что вернулся домой. Открыв глаза, я вспоминаю обо всем. О вчерашнем вечере, который провел с мамой. И о позавчерашнем, когда мы забрались в дом к Даниэлю Маркьюзо. Вскочив на ноги, я бросаюсь к письменному столу. Конверт на месте. Мы с Ориски условились изучить его содержимое в обед. И решили встретиться в половину первого у школьного архива. Раз я до сих пор жив, значит, папа смог уговорить маму пойти с ним на праздник. Эта мысль наполняет меня радостью. Я открываю конверт и достаю первую фотографию. Вдруг в ней кроется ответ. Снимок сделан на импровизированном танцполе в школьном спортзале, прямо под большими часами. Стрелки показывают 22.19. Кругом обнявшиеся парочки. Кто-то вертит головой, а кто-то будто бы растворился в партнере. И над всеми домокловым мечом висит большой дискошар. Я пытаюсь рассмотреть в толпе родителей, но безуспешно. Кое-какие знакомые лица я все же нахожу. Вот на танцполе Джессика Стейн и Марк Оливье Костен. Чуть в стороне, у столов с угощением виднеются Тони и Виктуар. На ней красивое светлое платье, на нем безупречный смокинг и строго параллельная получерная бабочка. В противоположном углу кадра Этиен Перно танцует Скапюсин Шашуан. В этот момент В 22.19 все будто бы так, как должно быть. Левой рукой я вытаскиваю вторую фотографию. Теперь на часах 23.23. .23. В спортзале почти ничего не изменилось. Снимок сделан немного с другого ракурса, но на нем по-прежнему танцующие в обнимку пары. На девушках элегантное платья. Многие пришли с голыми плечами и одаривают окружающих уверенными улыбками. В углу фотографии я замечаю лицо Тони. Он очень напряжен. Волосы слегка взлохмочены, бабочка смята. Не то, что на первой фотографии. Может, в спортзале слишком жарко? На это указывают блестящие лбы некоторых учеников. Или что-то случилось. Что-то произошло в промежуток с 22.19 до 23.23? .23. Вверху второго снимка виден чей-то силуэт. По осанке, росту и темной, как ночь, шевелюре я сразу же узнаю Марка Оливье Костена. А Джессика Стейн исчезла. Я встречаюсь с риски у школьных ворот. Около восьми он прислал сообщение. «Сегодня за мной не заходи, буду ждать у входа». «Уверен?» – ответил я. «Да, до скорого, Человек-паук». Читая эти слова и вспоминая наше ночное приключение, я не могу не улыбнуться. Мне приходилось крепко цепляться за этот чертов водосток. А рискин награждает меня ослепительной улыбкой. Он разговаривает с девушкой, которая стоит у его кресла ко мне спиной. Конечно, я ее тут же узнаю. Это Валентина. Судя по тому, как она смеется и размахивает руками, разрыв с Джереми Клокаром оказался не слишком болезненным. Медленно приблизившись, Я молча ударяю кулаком о кулак Риски и быстро чмокаю Валентин в щеку. Тут ва бене?» Мне кажется, или я ни с того ни с сего заговорил по-итальянски. Я действую на автопилоте. Валентин улыбается, глядя на меня, и отвечает, что все в порядке, а Риски кивает. Когда звонит первый звонок, мы все вместе проходим через ворота. Я молчу, но пока мы идем через двор к главному зданию, чувствую на себе взгляд Валентина. Кажется, она отошла после вчерашних криков «Отвали!» через стенку туалета. В защиту Валентин должен признать, что, возможно, выбрал не лучшее место для разговора. В любом случае, злобы в ее глазах сегодня нет. Максимум некоторая апатия и, вероятно, намек на меланхолию. Мы прощаемся на первом этаже. Валентин идет на биологию, а мы, сариски, в спортзал. Мы почти ничего не говорим друг другу, кроме «пока» и увидимся. Но сегодня эти простейшие слова до нельзя нагружены смыслом. Как крохотные, но очень плотные тучки, которые приносят неистовый грозовой дождь. Отсидев утренние уроки, я, как мы и договаривались, встречаю сариски у дверей архива. Тот с куском хлеба во рту медленно подъезжает ко мне. Он поворачивает колеса кресла то вправо, то влево, словно неспешно прогуливается. Окинув резки насмешливым взглядом, я открываю дверь архива и пропускаю друга первым. «После вас, мой дорогой!» «Благодарю, милейший!» Мы устраиваемся за одним из дальних столов у панорамного окна, и я осторожным движением достаю из сумки конверт. «Ага!» – восклицает Ориски голосом полицейского из телесериала. «Краденое!» «Тсс, чёрт, заткнись! С ума сошёл, что ли?» Я достаю фотографии и раскладываю их на столе в большой прямоугольник. Снимков оказывается ровно 25. Рассмотрев их одним за другим, я объясняю. «Почти на каждой фотографии видны часы и время на них». Нам остается только расставить снимки в хронологическом порядке и посмотреть, не происходит ли что-нибудь странное. Если происходит, то во сколько? Ариски пронзительно смотрят на меня. Из-за очков в толстой оправе он похож на шпиона из бывшей Восточной Германии. Как бы то ни было, заключаю я, кое-о чем нельзя забывать. О чем же? Скорее всего, эти снимки. «Последний след», оставленный Джессикой Стейн. а риски с трудом сдерживает восторженный трепет. Я вижу, как у него подрагивают плечи, а на лице появляется мимолетная улыбка. Я тянусь за первой фотографией и разглядываю застывшие на бумаге стрелки часов. 22.43. Вторая фотография 20.56. Третья 23.38. Я раскладываю три снимка в хронологическом порядке. Затем поднимаю глаза на Ориски. Он все понял и тоже взялся за работу. Перед нами 25 черно-белых прямоугольников, напоминающих окошки. «Почти как рождественский адвент-календарь», – улыбается Ориски, складывая очередную фотографию рядом с предыдущей. Ну, скорее его мрачная версия. Да, в случае с Джессикой Стей на рождении речи не идет. Поправляется Ориски. И с громким квохочущим смехом, Он валится на стол. Спустя примерно час сортировки, сопоставления и тщательного наблюдения, мы с Ориски приходим к следующим выводам. 21.12. Джесси Костейн и Марк Оливье Костен приходят на праздник. Тонис Виктуар, как и Этьен Скапюсин, уже на месте. Они встречают друзей широкими улыбками. На Джессике длинное светлое платье с множеством оборок и рюшей. В кадр также попал какой-то подозрительный мужчина, который держится немного в стороне. Я узнаю школьного учителя физкультуры месье Майе. Познакомился с ним, когда проснулся в теле Капюсинша Шуан. Как я не искал, родителей на фотографии так и не нашел. 21.33. Первый залп конфетти. На снимке у всех веселые лица, за одним исключением. Тони, стоящий в углу, чем-то явно раздражен. Что прямо сейчас творится у него в голове? 21.56. Первый медляк. На танцполе собираются парочки. Джессика нежно обнимает Марка Оливье. У него на лице выражение безудержной радости. Физрук по-прежнему в кадре. Наверное, его назначили следить за порядком на празднике. Такое чувство, что почти за час он не сдвинулся ни на сантиметр. Мамы с папой все еще не видно. Где же они? 22.22. 22. Марка Оливье Костена в кадре нет. Джессика стоит в углу спортзала. Она с кем-то разговаривает, но со спины не понять, с кем именно. 22.25. Марк Оливье Костен возвращается. Чем он занимался все эти три минуты? Усталый месье Майе стоит, скрестив руки, на том же месте и в той же позе, что на предыдущих фотографиях. 22.48. Этьен и Тони одни, без своих дам, разговаривают стоя у края танцпола. Беседа ведется оживленная. Тони, как мне кажется злобно, тычет в на пальцем. Физрук с прежнего места исчез. Должно быть выбрал новый наблюдательный пункт. 22.55. Очередной залп конфетти. Мимо объектива проносится бегущий силуэт. Он вне фокуса, размытый. Но мне кажется, что это капесин Шашуан. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что Этьен Перно – Одиноко стоит в дальнем углу спортзала. Неужели от него сбегает дама? 23.05. Больше никаких следов присутствия присутствии шашуан 23.10. Появляется Тони с взъерошенными волосами и смятой бабочкой. Рядом с ним растерянная Виктуар. Этьена не видно. Джессика берет напиток на столике с угощениями. Это последний раз, когда она попала в кадр. 23.23. Марка Ливье со спины. 23.40. Вернулся Этьен. Он снова жарко обсуждает что-то с Тони. Такое ощущение, что Марк Оливье расхаживает по спортзалу из угла в угол, как будто ищет что-то или кого-то. Суровый взгляд, недоумевающий вид. 23.45. Последний снимок серии. Напряженные, усталые лица. Праздник подходит к концу. Проведя такой хронологический анализ, я вырываю из тетрадки по математике листок и провожу длинную вертикальную черту, чтобы получилось две колонки. В первой выписываю имена тех, кто во время праздника не выходил из спортзала и, следовательно, не может подозреваться в убийстве Джессики. Марк Оливье Кастен, Виктуар де Лассаль, Тони. К этим трем именам я, конечно, добавлю имя Даниэля Маркьюзо. Он фотографировал, а значит, не попадает под подозрение». Но нам с риски, он наврал, что не присутствовал на празднике из-за болезни. Что же он скрывает? В правой колонке я выписываю имена тех, кто в течение вечера выходил из спортзала одновременно с Джессикой Стейн. Капюсин Шашуан, Этьен Перно, Месье Майе. За одним из этих трех имен, возможно, прячется убийца. Теперь мне нужно узнать вот что. Почему каждый из них без видимой причины отлучался с праздника? Что они делали за кадром? Почему к концу праздника у Тони растрепалась прическа? В лице появилось напряжение, а во взгляде электрические искры. Почему Джессика Стейн бросила Марка Оливье Кастена одного? Наконец, почему на этих фотографиях нет ни одного из моих родителей? Ты мне когда-нибудь объяснишь, чем мы занимаемся? Осторожно, спрашивает Ариски, когда в архиве раздается звонок возвещающий окончание обеденного перерыва. Я принимаюсь складывать фотографии в конверт, сохраняя хронологическую последовательность. «Да, да, не волнуйся», – отвечаю я намеренно равнодушным тоном. Быстро поднявшись, я берусь обеими руками за ручки кресла Ариски. Я, конечно, понимаю, что скрываю от друга свой истинный замысел, но знаю также, что он вряд ли поверит, расскажи я ему о том, что со мной происходит» так что лучше продолжу вести себя уклончиво в режиме «под прикрытием». Выйдя из архива и оказавшись в коридорах главного здания, мы проходим мимо афиши школьного праздника, той самой с фотографией Джессики Стейн и хэштегом «30 лет назад». У меня по телу сразу же пробегают мурашки. Этот взгляд, эта улыбка, это загадочное лицо. В этот момент развеиваются мои последние сомнения – В мире есть только один человек, способный вырвать Джессику Стейн из лап смерти. Это я. Остаток дня проходит гладко, вяло и скучно. Последний урок – философские размышления месье Жарома с его извечными, рваными фразами. Итак, сегодня мы завершаем разговор о свободе. В классе его почти никто не слушает. Кевин в натянутой до упора кепке весь скрючился. Словно решил скрутить под партой косячок или заснул. А нисса, как всегда на первой партии, что-то чиркает в тетради. Ученики, разбросанные по отведенному нам маленькому кабинету у столовой, сидят в самых немыслимых позах, которые много говорят об уровне концентрации. Раскачиваются на задних ножках стула, растекаются по парте или увлеченно вырезают что-то концами ножниц на столешнице. В начале следующего года продолжает месье Жером. «Вам предстоит выбрать направление послешкольного образования». Гробовое молчание. «Вас это наводит на какие-то мысли?» «Кевин?» Престыженный Кевин резко выпрямляется. э э бросая вокруг быстрые взгляды, полные ужаса. «Это наводит меня на мысль, что... Что... Ну, что нужно сделать правильный выбор?» Месье Жаром сосредоточенно кивает, словно Кевин кто-то вроде шамана, который открыл великую древнюю истину. «Очень хорошо, Кевин!» Я почти уверен, что месье Жаром сейчас зааплодирует и заключит Кевина в объятия. Но вместо этого он поворачивается в мою сторону и окидывает меня ироничным взглядом. «Что-нибудь добавишь, Лео?» ну...» «Наверное, нет». Кевина мне, конечно, не переплюнуть. Я все-таки решаю уточнить. Сейчас мы вольны выбирать любой факультет и любое учебное заведение. Но как узнать, принесет ли этот выбор нам счастье через 20 или 30 лет? Стоит ли выбирать то, что нам подходит в данный момент? Или лучше поразмыслить и выбрать путь, который, возможно, привлекает нас чуть меньше, но зато, как нам кажется позволит лучше жить в будущем. Месье Жаром на мгновение, впав в задумчивость, скрещивает руки и упирает подбородок в ямку между большим и указательным пальцем. Затем поднимает голову и с улыбкой смотрит на класс. «Лео имеет в виду», – заговаривает он, «что быть свободным – значит быть способным. Отказаться от собственной свободы». На это, конечно, никто не реагирует. Я и сам не уверен, что все понял. Разве я это имел в виду? Возможно. Но тогда это получилось как-то само собой. «Месье, здесь очень жарко», – вздыхает Кевин. Съежившись в своем углу, я наклоняюсь над партой и нацарапываю в тетради фразу «без знаков препинания. «Быть свободным – значит быть способным отказаться от собственной свободы». «Да, жарко», – соглашается месье Жером. «Но ничего не поделаешь. Никто не может заставить вас быть свободными, верно?» Звучит как тема для выпускного сочинения по философии «Можно ли заставить человека быть свободным?» «Нет», – произносит девушка с первого ряда. «Если человека заставляют, он перестает быть свободным». «Да, отлично, Аниса. Сделав пару шагов вдоль доски, месье Жаром обводит учеников вопросительным взглядом. «Свободными вас делает», — говорит он тихим голосом, — «способность выбирать свой жизненный путь. Как сказал Лео, делать выбор с учетом того, что может сделать вас счастливее в будущем. Не правда ли?» В классе раздается одобрительный шепот. «Таким образом, образование, обучение в школе, развитие сделают вас свободными». Все снова кивают головами. «Однако», продолжает месье Жером, «вам приходится ходить на уроки, вас заставляют получать образование. Таков закон, по-другому быть не может». Помолчав пару секунд, он заключает спокойным и торжественным тоном. «Разве нельзя сказать, что в каком-то смысле общество, родители, учителя принуждают вас быть свободными?» Когда я выхожу из школы, день еще в самом разгаре. Большинство учеников направляются к озеру. Я вижу, как они, разбившись на грубки, спешат по тропинкам, ведущим к подлеску, и взрослым соснам. Представляю, как, надев купальники, они дурачатся в спокойных глубоких водах. Сам я поворачиваю в противоположную сторону. Мне нужно в спортзал, чтобы немного побоксировать. Разрядиться. Пройдя по широкой платановой аллее, я оказываюсь на бульваре Вельмен, и на углу улицы Гаюме захожу в мини-маркет месье Сильвестра. «Здравствуй, Лео!» Приветствует он меня теплым и тягучим голосом. «Ну что нового под солнцем?» Из маленького приемника на углу прилавка играет песня Жан-Жака Гальдмана под названием «Патуа». Ноты взлетают под потолок магазинчика и тут же тонут в шипении фритюра и гулек голосов. «Умоляю, объясни, почему страдаю я, а не ты?» «Под солнцем ничего нового, по крайней мере пока». С полуулыбкой отвечаю я. В глазах хохочущего месье Сильвестра загораются хитрые искорки. Его худое угловатое лицо качается вперёд-назад, и я замечаю на плешивом черепе отблески света с улицы. Расплодившись за бутылку энергетикой и пачку жвачки, я иду в спортзал. Немного отстаю от графика, но не особо тороплюсь. Лучше еще немного наслажусь летним воздухом и ароматом цветов первых плодов. Почти целый час я колочу большой мешок в спортзале, выжимая из тела последние капли пота. После тренировки сил не остается совсем. В раздевалке я быстро принимаю душ, переодеваюсь и прохожу по коридору в сторону выхода. Бобби стоит сотрешенным видом, навалившись всем весом на метлу и уперев подбородок в переплетенные пальцы. Увидев его таким, я чувствую болезненный укол жалости. Странный, почти призрачный силуэт – с длинными, тонкими, кривоватыми ногами, над которыми нависает округлившийся от многолетних кутежей с пивом и не только живот. Как Марк Оливье Костен, уверенный в себе красавец, кумир подростков, которым восхищалась вся школа, докатился до такого. Я медленно продвигаюсь вперед. С каждым шагом по скрипучему полу я все отчетливее вижу в вырезе халата дракона Вытатуированного на груди. Заметив меня, Бобби резко выпрямляется и, как ни в чем не бывало, принимается подметать. Движения его скованны, медленны. Небо и земля по сравнению с Марком Оливье, которого я видел 30 годами раньше. Ничего себе, ты прямо допоздна работаешь! Произношу я, чтобы завязать разговор. Бобби поднимает на меня взгляд. Он явно удивлен, что я сам к нему обратился и что-то цедит сквозь зубы. От каждого поворота корпуса метла в руках Бобби с глухим свистом шкрябает по полу. Выждав пару секунд, я решаюсь спросить. «Бобби, это твое настоящее имя?» «А твое какое собачье дело?» «Да так. Просто хотел узнать. Ты сам по себе не очень похож на Бобби». Он сверлит меня покрасневшими глазами. Вдруг перестает мести. Наступает тишина, и мне кажется, будто маленький синий дракон плывет по воздуху в тусклом свете мигающих неоновых ламп. «Бобби, так здесь меня называют». Голос хриплый, подрагивающий. Эти слова Бобби произносит словно для того, чтобы самому успокоиться и за что-нибудь зацепиться. На мгновение его лицо заволакивает тень грусти. Такое чувство, что Бобби вот-вот расплачется. Я хотел бы оставить его в покое, но не могу удержаться. Мне нужно узнать. «Давно ты здесь работаешь?» Спрашиваю я тем же непринужденным тоном. «Почти восемь лет. До этого работал на автосервисе. Но там все плохо кончилось. Я стал подхалтуривать там-сям». Немного помолчав, он добавляет. «А тебе зачем?» «Ой, да так, просто поболтать захотелось». Окинув меня подозрительным взглядом, Бобби снова принимается водить метлой вправо-влево. «А ты знал, Джессику Стейна? Интересуюсь я, изо всех сил скрывая нарастающую внутри тревогу. «У нас в школе устраивают выставку и...» «Нет». Бобби грубо перебивает меня сухим тоном. Его глаза по-прежнему направлены в пол, Но метла опять остановилась. Руки судорожно сжимают рукоятку. Я вижу, как у Бобби напрягаются мышцы и белеет кожа на суставах. Челюсти сводит легкими судорогами. Он покусывает губу и нахмуривает брови. Дракон, набитый у него на груди, бросает на меня огненный взгляд. «Просто мне казалось, что вы с ней одного возраста, и на фотографиях…» Бобби вдруг выпрямляется и отшвыривает метлу. Рукоятка ударяется о пол с громким отрывистым звуком, который эхом отдается по всему коридору. Бобби быстро хватает меня за воротник футболки и прижимает к стене. Его взгляд сочится глухой неудержимой злобой. Не разжимая кулака, Бобби хрипло вздыхает, и из его рта вырывается почти рык, крик испуганного раненного зверя. Он впивается в меня сильными, мощными руками. Наваливается всем телом. «Чтоб я этого имени больше не слышал. Никогда. Понял?» Бобби произносит это леденящим голосом. Я медленно киваю, высвобождаясь из его хватки. Сверкнув налитыми кровью глазами, Бобби наклоняется за метлой. «Внезапно я понимаю, Бобби что-то знает». Секрет, который неизвестен больше никому, и который он хранит уже 30 лет. Около восьми вечера я выхожу из спортзала и сворачиваю на улицу Мальзерб. За прилавком видеосалона меня встречает сияющая Белинда в костюме Альфа. «Привет, Лео». «Привет, Белинда, все в порядке?» Кивнув, она взглядом провожает меня до подсобки, куда я ухожу, чтобы тоже надеть колпак с бубенчиками. Сержо повесил на стену видеосалона огромный рекламный плакат. «Осталось всего 48 часов, чтобы воспользоваться нашим уникальным рождественским предложением». «Еще 48 часов выглядеть как идиот», – ворчу я, проходя мимо. Когда я выхожу из подсобки, многие посетители еле сдерживают улыбку. Стараясь не обращать внимания, я остановлюсь за прилавок рядом с Белиндой – которая пробивает расцвет мертвецов и живую мертвечину. «Намечается вечер зомби-ужастиков», – натянуто, усмехаюсь я. Молча взглянув на меня, посетитель выходит из видеосалона под перезвон электрических колокольчиков. Я поворачиваюсь к Белинде. Ее большие глаза так и светятся радостью. «Лучший фильм всех времен про зомби», – внезапно спрашивает она голосом ведущей телеигры. Я задумываюсь на секунду. Вторжение похитителей тел? Он не про зомби, а про пришельцев? Ну тогда я легенда. А этот про вампиров. Так мы проболтали до самого закрытия. Проводить тебя? Предлагаю я Белинде, сменившей костюм эльфа на просторную рубашку и слегка потертые джинсы. Давай. Тихо произносит она, опуская металлическую штору. На улицах в Альмесе еще тепло. Несколько метров мы проходим в полном молчании. Время от времени наши взгляды встречаются, и на лицах появляются улыбки. «Знаешь», — говорю я наконец, — «я все думал о твоих рисунках. Они очень крутые. Это я про тот блокнот с раскадровками». Немного смутившись, Белинда шепчет еле слышное «спасибо». «Мне раньше никто не говорил, что у меня есть хоть какой-то талант». Добавляет она. «Ты серьезно? Родители тебя не поддерживают?» «Фу, скажешь тоже». В ее голосе слышится горечь, глубокие и болезненные переживания. «Я не задаю лишних вопросов. Думаю о маме, которая хотела стать писательницей, но в итоге так и не осмелилась уехать из Вальми». «Без веры в себя, — говорю я Белинде, — ты никогда ничего...» Не сделаешь. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Этот город тебя сожрет. Останешься здесь и всю жизнь будешь гадать, как все могло сложиться, если бы ты не упустила свой шанс. Думаешь, это так просто? Да, очень просто. Я никак не могу понять, почему Белинда настолько сомневается в своих силах. Она умная, веселая, самобытная, творческая... Но что-то ее сдерживает. Если бы только она немного расслабилась. Если бы только тверже поверила в себя, то смогла бы сделать все, что угодно. Впрочем, это, наверное, всех касается. Кто сказал, что надо хранить мечты и отказываться от амбиций? Белинда молча смотрит на меня, и ее взгляд мрачнеет. Мы идем дальше по улицам Вальми. С газона в то и дело доносится пение сверчков, а от озера до нас долетают крики лягушек и ночных птиц. «Лео», – вздыхает Белинда, поправляя очки, – «хотела у тебя спросить». Мне кажется, будто она произносит эти слова неохотно, словно для этого ей требуется невероятная смелость. В ее голосе одновременно слышится нежность, вкратчивость и легкая дрожь. «Ну...» э... «По поводу школьного праздника, который завтра?» «Ты... ты ты пойдешь? «Я думаю о Валентин. Обо всех усилиях, которые приложил, чтобы она пошла со мной. И я почти добился своего. Джереми Клокар выбыл из игры, и было бы глупо не попытать счастья». «Не знаю», — отвечаю я Белинде. «Просто... если хочешь...» «Я думала, что мы бы могли...» «Пойти вместе?» Доканчиваю я ее фразу. Бросив на меня робкий взгляд, Белинда кивает. «Да. Ну, только если ты хочешь». В эту минуту я не совсем понимаю, как быть. Задрав голову, я смотрю на огромный ночной небосвод. В детстве я думал, что звезды — это души умерших. Предков, праотцов что они сияют для нас далеким светом, но, несмотря на расстояние, продолжают шептать нам на ухо. «Смотри, я здесь. Я всегда с тобой». Теперь я в это не верю. И все-таки, шагая рядом с Белиндой, слушая ее дыхание и ощущая, как воздух между нами становится плотнее, я на секунду задумываюсь, где на небе Джессика Стейн? Какая из звезд этих крошечных источников света мерцает в темноте в ее честь?» «Да, почему бы и нет?» Равнодушно отвечаю я. Белинда кажется слегка расстроена. Может быть, из-за моего не слишком воодушевленного, чуть отстраненного тона. Не подавая виду, она откидывает со лба прядь волос. Потом смотрит на меня и натянуто улыбается». «Отлично!» – произносит она таким же безучастным голосом. Словно произошедшее не имеет ни малейшего значения. Пока мы придем по улицам Вальми, освещенным сразу и фонарями, и звездами, я принимаюсь мечтать, будто мы уже очень далеко. Будто мы уехали из этого проклятого города. Будто мы взрослые со своей жизнью, работой, заботами. Будто мы живем в другом, большом городе, где возможно все». Будто началась совершенно новая жизнь. Взамен той, что есть у нас сейчас. «Ты когда-нибудь думала, какой будет жизнь через 10 лет?» Спрашиваю я у Белинды. Она вздыхает. «Постоянно. Ты будешь работать в сфере кино. Поселишься в каком-нибудь крутом месте, не то что в Вальми. Многого добьешься и будешь жить так, как хочется. Будешь выпускать всякие странные фильмы, Артхаус, но с отвязными шутками внутри. Усмехнувшись, Белинда кивает и говорит, что не против, если все сложится именно так. «Все может случиться ровно так, как этого хочешь ты», – произношу я, вдруг посерьезневшим тоном. Белинда пристально смотрит на меня. Улыбка стирается с ее лица, а взгляд за очками затуманивается. «Через десять лет», – мечтательно повторяет она. Остается не так уж и много времени. Судя по тому, как подрагивает голос Белинды, она пытается скрыть волнение и беспокойство. Мне хочется обнять ее и сказать, что бояться нечего. Но вместо этого я только криво улыбаюсь ей и очень неуверенно мямлю. Знаешь, время не стоит воспринимать слишком всерьёз. Домой я прихожу совершенно без силы. «Странно, но в гостиной никого». В кухне на дверце холодильника меня ждет записка, нацарапанная маминым подчерком. «Лео, не волнуйся, мы в кино. Если ты голодный, в холодильнике есть еда. Целую, мама». Несколько секунд я неподвижно стою почти в состоянии шока. «Родители в кино?» «Такое я слышу впервые в жизни!» «Чепуха какая!» «Папа ненавидит выходить из дома!» «А мама слишком устает!» чтобы куда-то идти после рабочего дня. Что за шутки такие? Неужели им есть чем заняться вдвоем в городе? Терзаясь вопросами и сомнениями, я поднимаюсь к себе в комнату. Прокручиваю в голове прошедший день. Думаю о фотографиях Даниэля Маркиузо. 23.10. Время, когда Джессика Стейн в последний раз появляется в кадре. О Марке Оливье Кастейне, также известном как Бобби. Вспоминаю полный ненависти, обиды и грусти взгляд, которым он просверлил меня, когда я назвал имя его бывшей девушки. Придавленный внезапной усталостью, я ложусь на кровать и закрываю глаза. Лица из прошлого мелькают на экране моих век, словно персонажи Пантомимы. Кто из них ни при чем? Кто виноват? Я уже ничего не понимаю. Возникает образ Белинды. Я слышу ее тихий дрожащий голос котором она пригласила меня на школьный праздник. Правильно ли я сделал, что согласился? Может быть. Наверное. Как только эта мысль возникает у меня в голове, я чувствую, что в кармане джинсов вибрирует айфон. Сообщение от Валентина. Читая его, я понимаю, что весь мир смыкается вокруг меня, словно я снова попал в подобие временной бреши. Чёрт, когда же это закончится? Думаю я, отбрасывая телефон на другой конец кровати. Я закрываю глаза, чтобы отвлечься, ни о чем не думать, погрузиться в пустоту и расслабиться. Несколько секунд, пока телефон тоже не переходит в режим сна, на экране высвечивается сообщение. «Чао, мой Лео. Может, завтра вместе пойдем на праздник? Худшая идея всех времен или нет?» «Обнимаю».